Это займет всего несколько минут. Она посмотрела, как он зашел в свою спальню и закрыл дверь, потом взяла ключ. И вдруг она почувствовала реакцию на весь этот ужас, и ее охватила тошнота и слабость. Она попыталась преодолеть их, встала, с усилием подошла к бару и налила в стакан бренди. Выпив его, она повернулась к открытому шкафу. В ее мозгу звучали слова Джоя. «Если я избавлюсь от трупа, я буду в полной безопасности». Как он собирается осуществить это? Безопасность. Как может человек, совершивший подобное преступление, чувствовать себя в безопасности? Услышав, что он вышел из спальни, она повернулась. Джой остановился у двери, и улыбнулся. Он выглядел очень красивым в смокинге. Пошли? Да. Они вышли из номера. София заперла дверь, и они пошли по коридору. Джокер наблюдал за ними из своего укрытия. Джой сидел в зале кинотеатра и невидящими глазами смотрел на экран. Он ясно ощущал присутствие Софии, сидевшей рядом с ним то до него доносился запах ее духов, то юбка касалась его ноги. Рядом с Софией сидел отец. Слегка поддавшись вперед, он с напряжением следил за действием фильма. Он с трудом читал французские субтитры, не всегда точно передававшие содержание. Фильм был шведский, съемки были превосходные, но поздавшие к началу София и Джой никак не могли нащупать, нить сюжета и ничего не понимали. Внезапно один из титров, по существу совершенно банальный, подсказал Джою решение проблемы, которое мучительно искал. Как избавиться от трупа? Когда этот титр появился на экране, Флойд Делени, чье знание французского не было блестящим, перегнулся через Софию и свистящим шепотом спросил Джоя, Что это значит, черт побери? Тот без труда перевел. В отеле безопасней. Отец проворчал что-то и выпрямился. В отеле безопасней. Джой где-то читал, что в Плаза пятьсот комнат, значит, примерно в нем могло остановиться тысяча постояльцев. Ему показалось, что риск быть обнаруженным среди этой тысячи невелик. Он решил не выносить тело девушки, а всунуть его в ночной лифт и оставить там. Труп обнаружат только через несколько часов. Откуда же полиция сможет узнать, кто убийца? Сделал ли это один из постояльцев отеля или кто-то из сотен случайных гостей фестиваля? Как они узнают, на каком этаже и в каком номере из пятисот была убита девушка? Решение было таким простым, что он даже удивился, как это ему не пришло такое в голову раньше. Впервые, с момента убийства, напряжение, державшее его, ослабло, и он немного успокоился. Фильм закончился около полуночи. Возвращаясь в плазу, отец устроил сыну форменный допрос по поводу только что просмотренного фильма. Его вопросы были слишком профессиональными, и Джой с трудом отвечал на них. «Черт возьми!» — воскликнул деление Старший в конце концов. «Ты же отвечаешь просто на обум!» «У меня создается такое впечатление, что ты даже не знаешь азов своей будущей профессии!» «Слушай, Джой, поговори с Купером. Пусть он поднатаскает тебя!» «Хорошо. А сейчас я пойду пешком. Мне хочется прогуляться». — Ладно, — сердито сказал Делени, Он был сердит на сына за эти мизерные знания кино. Увидимся завтра. — Спокойной ночи, Джой, — сказала София, заглядывая ему прямо в глаза. — Спокойной ночи. Он попытался прочесть, что она хотела сказать ему взглядом, но безуспешно. Он отошел в сторону и пропустил их вперед. Затем Джой повернулся и медленно пошел вперед по направлению к казино. Теперь он начинал думать, что его идея дала осечку. Когда прошло первое возбуждение, убийство уже не казалось ему таким забавным. Возможно, все дело в отсрочке, разрушившей напряжение. Джой прошел мимо казино и направился к набережной сан пьер окружавший залив, где швартовались яхты и моторные лодки. Набережная была пустынна, и он пошел вдоль нее, разглядывая блестевшие в лунном свете лодки. Он минут двадцать просидел на парапете, покуривая и глядя на сверкающее море. Внезапно он услышал за своей спиной какой-то шум. Он резко повернулся и увидел девушку, которая слезла со своего велосипеда и теперь вела его рядом с собой, направляясь к пристани. Она прислонила велосипед к бухте Катана. На ней были голубые джинсы, голубой свитер без рукавов и кеды. На вид ей было столько же лет, сколько и ему, может быть, чуть меньше. Ее белокурые волосы были распущены по плечам, а фигурка была просто великолепной. Джой наблюдал за ней, не понимая, что она так поздно делает на улице. Девушка посмотрела на него, присела на причал и стала отвязывать одну из лодок. Увидев, что она собирается прыгнуть в нее, Джой подошел поближе. — Могу ли я вам помочь, мадемуазель? — спросил он, останавливаясь перед девушкой. Она подняла голову, лунный свет падал прямо на ее лицо. Джой был поражен ясностью ее взгляда. Она улыбнулась ему и сняла с мотора водонепроницаемый колпак. «Благодарю, месье, но я справлюсь сама». «Вы собираетесь так поздно выйти в море?» «Да». «Через четверть часа начинается прилив и будет самое время для ловли рыбы». «И вы собираетесь рыбачить здесь одна?» Да. Джой был поражен ее независимым тоном. Он наблюдал за тем, как она потянула веревку стартера и подумал, что у нее больше силы, чем это кажется с первого взгляда. После трех рывков мотор не завелся, и девушка, сердито сказав что-то, начала развинчивать какие-то гайки. «Вы работаете в кино?» – спросила она. «Пожалуй, я только учусь. Для американца вы прекрасно говорите по-французски» он был польщен. «Я провел два года в Париже. Может быть, я все же смогу помочь вам?» «Нет, благодарю. Уже все в порядке. Наверное, очень интересно работать в кино. Мне бы хотелось служить в студии. Вы знаете много звезд?» «Некоторых знаю». Она остановила мотор и посмотрела на него. Джой присел на корточки на краю причала. «Вы часто рыбачите ночью?» «Если бывает хороший прилив». «Наверное, это очень занятно?» Она покачала головой. «Нет, часто рыбалка бывает неудачной. Видите ли, я вынуждена продавать улов, так как мне нужны деньги. Но ночной ловли ведь много не заработаешь». «Нет, но все-таки это больше, чем ничего. И небольшое, но подспорье для семьи. Мой отец инвалид. Он держит кафе на улице фей». Оно приносит не так уж много дохода. — Так вы еще и работаете в кафе? — Конечно. — А по ночам рыбачите? — Да. — Похоже, что у вас очень много работы. Она улыбнулась. — Нет, не особенно. Но я не возражала бы против этого. Вам ведь тоже приходится работать? — Иногда. Джоя интересовала, как она отреагирует, если он скажет что он сын Флойда Делени. Но потом он решил не говорить. Девушка заинтересовала его. Ему понравилась ее свободная манера разговаривать. Она не позировала, и он чувствовал, что она искренна. «Как вас зовут, мадмуазель?» Она бросила завинчивать крышку и посмотрела на него. «Джанет Берс, а вас?» Джой был в нерешительности. «Джой Монарели, ответил он, вспомнив девичью фамилию своей матери. «Вы надолго приехали сюда?» — спросила она, дергая за шнур стартера. «Дня на три-четыре. Потом поеду в Венецию». «Венецию? О, как бы мне хотелось побывать там! Вы что, будете снимать там фильм?» «Да, натурный фильм». «Ну, я совсем заболталась с вами». Девушка резко дернула шнур, и мотор заработал. Она сделала Джою знак «Отдать конец». Он неловко смотал веревку и бросил ее в лодку. Лодка начала отплывать, и Джой встал. Он смотрел, как она направила лодку из гавани, и жалел, что не мог поехать с девушкой. Он посмотрел на часы. Было час двадцать. Интересно, когда девушка вернется обратно? В его распоряжении было еще два часа до возвращения в плазу. Он решил посидеть немного и подождать лодку. Он сидел, машинально уставясь в воду, а потом достал из кармана голубые бусинки и стал швырять их в воду одну за другой.